Глава четвертая. Николай привозит меня в парк. Деревья, покрытые тонким слоем иния, стоят как статуи, не шелохнувшись. Мужчина накидывает пальто, а я застегиваю пуховик, который чуть не забыла, убегая. «Пошли, покажу тебе кое-что», говорит мужчина, помогая мне выйти. Мы идем по заснеженной аллее, а я молча оглядываю нашу странную парочку. Мужчина одетый в шикарный деловой костюм, на широкие плечи накинуто кашемировое пальто серого цвета. И я в старом спортивном костюме, который уже потерял свой изначальный цвет от многочисленных стирок и в длинном пуховике черного цвета. Волосы, выглядящие как сосульки от несмытого лака, забраны назад большой заколкой. Представляю, как нас видят прохожие. Будь то успешный миллиардер выгуливает бедную родственницу, сбежавшую из психушки. Только сейчас понимаю, что все это странно до чертиков. «Ну, Николай, расскажи о себе!» – спрашиваю я, стреляя глазами в мужчину. Тот пожимает плечами и безэмоционально роняет. «Что именно тебя интересует?» «Я замечаю, что Николай немного напрягся, а вот это уже в войне интересно». «Где работаешь? Чем увлекаешься? Кем приходишься Виктору?» «Кому?» – переспрашивает Коля, и я округляю глаза. «Ну, жениху моему, Виктору, Привалову!» «А, ему? Да так, дальним знакомым!» «Понятно, расплывчато как-то. А что с остальными вопросами?» – ухмыляюсь я. «Не надейся, что ты заговоришь мне зубы!» Я и не пытался, смеется Николай. Просто нечего рассказывать. Я обычный офисный рабочий. Так уж и обычный. Красноречиво оглядываю его с ног до головы, и мужчина хмыкает. Ты не смотри на одежду. Это все напрокат на день свадьбы. А, вон оно как. Выдыхаю я облегченно. Не хотелось попасть на еще одного богатенького сноба, вроде моих бывших свекров. — Тебя это расстроило? — как-то настороженно спрашивает Николай. А я смеюсь. — Нет, ты что, наоборот. Я рада, что ты не оказался каким-то напыщенным, миллиардером, владельцем крупной фирмы. У таких же только деньги в почете, а души гнилые, ничего человеческого в них давно нет. Тут Николай начинает хохотать. Я смущенно оглядываюсь и спрашиваю. — Я что-то не так сказала? Мужчина, отсмеявшись, качает головой. «Ты просто очень интересная личность, Алиса. Впервые такую встречаю». «Какую?» «Невоспитанную?» «Мрачнее я, но мужчина качает головой». «Живую, непосредственную, искреннюю, любящую жизнь знающую цену любви». Я так и застываю, пораженно открыв рот. «Неужели меня можно так охарактеризовать?» А ведь я считала себя слишком импульсивной, эмоциональной, не Да не смотри ты так на меня. Ты просто попала не в то общество. Там не видели тебя. Там хотели сделать из тебя совершенно другого человека, не понимая, какое им чудо попалось. Что ж, даже не знаю, что сказать. Спасибо, краснею я. Да не за что. Не замерзла? «Мы почти пришли», — улыбается Коля и берет меня за руку. «Нет, не замерзла», — отвечаю я, чувствуя, как жар от невинного прикосновения проходит по моему телу. «Вот, посмотри туда», — показывает мне вдаль мужчина, и я вдруг вижу огромное плата замерзшего озера. Мы выходим на высокий холм, а перед нами раскидывается настоящая сказочная картина. «Как красиво!» Выдыхаю в морозный воздух. Тебе правда нравится?» Поворачивается ко мне Николай, чуть крепче сжимая ладонь. «Да, очень. Никогда не думала, что в таком огромном мегаполисе можно найти настолько уединенное место. Но летом оно не настолько уединенное. Но именно в зимнюю пору наиболее прекрасно. Соглашусь с тобой. Я вообще очень люблю зиму. Эта пора года всегда была самой любимой для меня. Новый год, Рождество, огоньки и запах мандаринов со свежим ароматом выпечки. Да, у меня схожие чувства вызывает зима, задумчиво тянет Николай. Еще раз убеждаюсь, насколько ты необыкновенная. Почему же? Снова удивляюсь я. Разве это странно? По-моему, каждый человек на планете любит Новый год и Рождество. Может быть, только из-за подарков и отпусков. Но поверь, все, у кого есть возможность, меняют снег и мороз на вечное лето и коктейли у бара на берегу какого-нибудь океана. Да нет, не верю. Как можно добровольно убежать из зимней сказки? Я весь год жду, пока выпадет первый снег. Вот поэтому я и вижу тебя другой. Не такой, как остальные. Мужчина подходит ближе, и его свежее дыхание окутывает меня. «Коля, я...» «Замерзла?» — заканчивает за меня мужчина. Я, конечно, не то хотела сказать, но очень рада, что он сам сменил тему. И есть немного. Здесь недалеко есть очень уютное кафе, и, должен сказать, там подают лучшие завтраки в мире. Даже в лучших ресторанах Европы такого не встречал. «В Европе? Ты был в Европе?» — удивляюсь я. «Странно, что простой офисный сотрудник может позволить себе рестораны в Европе». «Было дело. В командировке», быстро проговаривает мужчина, будь то жалея, что ляпнул последнюю фразу. «Что ж, расскажи теперь о себе». «Я сирота», — начинаю рассказ я и замолкаю. Зубы стучат друг об друга, и я неловко усмехаюсь. «Ладно, понял. Никаких разговоров и откровений» пока я тебя не отогрею». Я вмиг краснею от того, как двусмысленно прозвучала фраза Николая. «Мужчина же не замечает неловкости. Он берет мою ладонь свою и прячет к себе в карман. Это нехитрое действие, такое интимное, такое нежное, что я теряюсь. Неужели можно начать чувствовать подобное к незнакомцу? Или у меня просто шок после пережитого?» Мы выходим к чудесному домику из камня, который и оказывается тем самым кафе, о котором говорил Николай. Яркие огоньки окружают террасу и гостеприимно приглашают внутрь. Небольшие окна открывают зал, где совсем немноголюдно. Ну что, пошли? Киваю, слабо улыбнувшись. Все это больше похоже на сон, чем на реальность. Рядом с Николаем я чувствую себя собой. Изначально он увидел меня настоящую в буре эмоций, и его это не оттолкнуло. Значит, и сейчас мой простой вид его не смутит. Мы заходим в теплый зал, где божественно пахнет мандаринами, свежей выпечкой и елью. О, Боже, как же я хотела поставить елочку в квартире на Новый год. Это была моя детская мечта. В детдоме стояла одна большая в актовом зале, которую можно было увидеть только один раз, На концерте. Потом доступ к ней был закрыт. А потом, когда я жила в общежитии, у меня не было возможности финансово купить себе елочку. Да и атмосфера была не та. С Виктором же надежда постучалась в мое сердце. Но быстро погасла у входа. Мужчина отказался на отрез, аргументируя это детским садом и мусором. Она же начнет осыпаться. Потом эти иголочки еще полгода по всей квартире находить носками. Так я и смирилась, что на настоящую новогоднюю елку я могу посмотреть только в торговых центрах. «Позволишь заказать на свой вкус?» обращается ко мне мужчина, когда мы располагаемся за дальним столиком у окна. Я так ушла в свои мысли, что не сразу услышала вопрос. «Что? А, заказ? Да, да, конечно!» Киваю я и отодвигаю меню, снова уставившись в окно. На улице пасмурно, и начинает пролетать снежок. А я зачарованно смотрю на него. В голове становится пусто и легко. Словно я сама превратилась в одну из этих снежинок и беззаботно кружу в легких порывах ветерка. — Ну что, сирота Алиса, расскажешь свою сказочную историю? — обращается ко мне Николай, продиктовав Официанту заказ. Да сказочного там мало. Тяну и я. И все же, настаивает Коля, и я сдаюсь. Ну что сказать, выросла я в детдоме, куда попала в два года после смерти родителей. Сказали, что они попали в автокатастрофу, а я выжила, отделавшись только царапинами. Прости, сокрушенно тянет мужчина, и я качаю головой. Я их совершенно не помню. Просто знаю, что кроме них у меня никого не осталось. Но я и не подкидыш, не отказник. Родители меня любили. Вздыхаю и поднимаю глаза на мужчину. Он заинтересованно и серьезно смотрит на меня, ожидая продолжения. Я выросла среди разных детей. Во многих были разные плохие наклонности, жестокость. И я считала каждый день до момента выпуска. Училась я всегда хорошо. И это дало свои результаты. Я поступила на программиста и подрабатывала в кофейне, где и познакомилась с Виктором. Ох, ясно. Ну а он кто? А ты не знаешь, удивляюсь я. Откуда бы? Ну, к примеру, оттуда, что он тебя пригласил на свадьбу. Это была явно не я. Ведь мне вообще не позволили никого пригласить. Даже подругу. Да уж. Ну и семейка. Согласна. Но ты так и не ответил. Как ты оказался на нашей свадьбе? Николай смеется и вскоре отвечает. Не переживай. А то смотришь на меня, как на маньяка. Меня пригласили. Его родители. Мы с ними мало знакомы. Думаю, они скорее из вежливости позвали меня. Надеюсь, что я не приду. Ах, вон оно что. Да, так что я про твоего Виктора ни сном, ни духом. Он не мой, вспыхиваю я, а Коля примирительно поднимает ладони. Извини, да, точно. Тут нам приносят еду, от которой исходит головокружительно, вкусный аромат. И выставляют напитки. По виду я понимаю, что это Глинтвейн. Поднимаю благодарный взгляд на мужчину, Только сейчас, понимая, насколько проголодалась. Мы приступаем к еде, и я решаю продолжить разговор. Виктор юрист. Даже так? Поднимает брови Николай. И где же он работает? Я вижу какой-то странный интерес, но решаю не заострять внимание. Он еще не работает, учится, но ему уже заготовлено место в фирме у отца. Очень интересно, не в престиж консульт случайно? Да? Откуда ты? А, ну, конечно, ты же знаешь его родителей. Отдаленно кривится мужчина и сосредотачивает свое внимание на еде. Мы молча жуем, размышляя каждое о своем. А потом Николай поднимает голову и берет меня за руку. Алиса, я обещал, что ты этот день запомнишь навсегда. А это значит, что нужно перестать терзать тебя проспросами. Но ответь мне всего лишь на один вопрос. «Какой? Ты любишь его?» Я замираю, чувствуя, как сердце отбивает рваный ритм. И все из-за слов о любви, звучащих из уст Николая. Он совершенно незнакомый мне человек. Почему-то стал ближе многих всего за пару часов. Не знаю, как это возможно, ведь я никогда не была влюбчивой или излишне доверчивой. Словно во сне я смотрю в глаза Николаю, и отвечаю. Но он заботился обо мне, переживал, ухаживал. Это не то. Я спросил совершенно о другом. Ты любишь его? В другой раз я послала бы вопрошающего далеко и надолго за такую наглость и переступание всех мыслимых и немыслимых личных границ. Но сейчас не могу. Я искренне хочу рассказывать о себе Николаю, и в то же время хочу узнать о нем тоже. Есть ли у него девушка? Любил ли он? Как он относится к простым людям? Способен ли полюбить ту, которая не понравится его окружению или родителям? Но я чувствую, что сначала должна открыться сама. Уже не знаю. Мне казалось, люблю. Но когда я увидела его с другой, в моей душе словно все перевернулось. Я будто выдохнула с облегчением, что мне не придется всю жизнь нести непосильную ношу притворяться той, кем я не являюсь, в угоду ему и его семье. А главное – предавать себя, день за днем, теряя свое «я». Но и боль. Конечно, мне очень больно и обидно, что не исключает того, что я все же любила. Или привыкла, тянет Николай, и я киваю, грустно согласившись. Или привыкла.